волнение Сияющий. по месту рождения вестник возвестит о месте рождения сияющих хоть я и в восторге от кэтака как поэтической формы передачи смысла этот за авторством олана часто цитируют применительно Куритиру. думаю кое-кто перепутал дом сияющих с их местом рождения Высоченные стены ущелья обильно покрыты зеленовато-серым мхом, вздымались по обе стороны от колодина. Там, где мох не рос на скользком, влажном от дождя камне играли блики, которые отбрасывало танцующее пламя его факела. Из глубокой лужи мимо которой он прошел, торчали тонкие кости: локтевая и лучевая. Колодин не посмотрел, есть ли там остальной скелет. Паводки. Думал он, прислушиваясь к шороху шагов мостовиков у себя за спиной. Вода должна куда-то уходить, иначе нам пришлось бы пересекать каналы вместо ущелий. Колодин не знал, может ли он доверять сну, и потому расспросил всех, кого знал. Оказалось, восточная часть расколотой равнины впрямь сильнее пострадала от бурь, чем западная. Если мостовикам удастся туда добраться, возможно, они сумеют отправиться дальше на восток и сбежать. Возможно, в тех местах обитало множество ущельных демонов. Элитные разведчики патрулировали внешние границы. Если отряд Каладинов встретится с ними, будет трудно объяснить, что там делает группа вооруженных людей, у многих из которых имеются арабские клейма. Сил летело вдоль стены ущелья примерно на уровне головы Каладина. Спрены тяжести не тянули ее вниз, как делали со всем остальным. А наша гола с цепи за спиной, её юбочка до колен развивалась на нанеся ветру. Сбежать на восток вряд ли у них получится. Великие князья приложили немало усилий, чтобы исследовать те края в поисках пути к центру равнин. Ничего не вышло. Несколько отрядов были перебиты ущельными демонами. Других застигали врасплох великие бури, невзирая на меры предосторожности. Никто не может со всей уверенностью предсказывать, когда они начнутся. Отдельным разведчикам удалось избежать и того, и другого. Они использовали огромные раздвижные лестницы, чтобы на время великих бурь выбраться на плато. При этом все равно многие погибли. На плато почти негде было укрыться от бури, а в ущелье нельзя было взять фургоны или какие-нибудь другие укрытия. И еще большую проблему, как он слышал, представляли собой патрули Паршенди. Они обнаружили и перебили десятки разведывательных отрядов. Каладин. Ты догнал его прошлёпав по луже, где плавали кусочки панциря Кремлица. «Все в порядке. Конечно. Ты полон дум». Скорее полон завтраком, ответил Каладин. Каша этим утром была какая-то слишком уж густая. Тев улыбнулся. Не знал, что ты такой языкастый. Я был таким когда-то. передалось от матери. Она любое слово могла вывернуть наизнанку и бросить тому, кто его сказал. Тефт кивнул. Некоторое время они шли в молчании, и только позади раздавались смешки мостовиков, которым Даня рассказывал историю о своем первом поцелуе. Сынок, вновь заговорил Тефт, Ты ничего странного не чувствовал в последнее время? Странного? В каком смысле? Не знаю, ну, чего-нибудь необычного. Он кашлянул. Вроде силы что берется неизвестно откуда, или хмм, э, э, такого чувства, будто ты лёгкий. Какой? Лёгкий? Вроде как у тебя голова легкая, легкая и пустая, э, как-то так. Забери тебя буря, парень. Я просто проверяю, все ли в порядке с твоим здоровьем. Тебя ведь здорово потрепало. Я в порядке, отлично себя чувствую, раз уж Расултых спросил. Странно, да? И впрямь странно. Глодавшая колодина тревога о том, не навлек ли он на себя некое сверхъестественное проклятие, вроде тех, что настигали людей, обратившихся к старой магии, возросла. ему доводилось слышать легенды о злых людях, которых делали бессмертными, чтобы мучить снова и снова, вроде экстеса. которому каждый день отрывали руки за то, что он пожертвовал приносящим пустоту сына в обмен на сведения о дне своей смерти. Это была просто сказка, но сказки появляются не на пустом месте. Колодин выживал, когда все остальные погибали. Может, это проделки какого-нибудь спрена из преисподней? Столь же игривого, как спрена ветра, но куда более гнусного. Неспрендли позволял Колодину поверить в лучшее, потом убивал всех, кому он пытался помочь. Предположительно, существовали тысячи разновидностей спренов, и многих люди не видели, не знали о них. Сил следовало за ним. Может, какой-нибудь злой Спрэн делал то же самое? Очень тревожная мысль. От суеверий никакого толку, пытался он убедить себя. Будешь слишком много об этом думать, станешь как дюрк». который настаивал, что на каждую битву должен надевать свои счастливые ботинки. Мостовики достигли развилки перед новым плато, вздымавшимся высоко над их головами. Каладин повернулся к друзьям. Это место, пожалуй, нам подойдет». Все остановились и сбились кучи. Он видел в их глазах нетерпение и восторг. Он и сам когда-то был таким. До того, как познал усталость и боль от учебы. Странное дело, сейчас Колдин испытывал, думая о копье, больше почтения и одновременно больше разочарования, чем когда был юнцом. Он любил сосредоточенность и уверенность, которые чувствовал в ходе сражения. Но это не спасло тех, кто последовал за ним. "Сейчас я должен вам сказать, до чего вы все никчемные», — сообщил Каладин мостовикам. "Я много раз видел, как это делается. Сержант, ответственный за учебу, говорит новобранцам, что они жалкие, подчёркивает их слабые места, может устроить показательный бой с несколькими, всех повалять мордой в пыли, чтобы приучить к смирению. Я и сам неоднократно так делал, когда тренировал новых копейщиков. Колодин покачал головой. Сегодня будет по-другому. Вас, ребята, унижать не надо. Вы не мечтаете о славе, вы мечтаете о том, чтобы выжить. В большинстве своём вы отнюдь не никчёмные бедолагиногобранцы, с которыми приходилось иметь дело сержантом. Вы сильные. Я видел, как вы бежите милю за милей с мостом на плечах. Вы храбрые. Я знаю, как вы бросаетесь навстречу лучникам. И решительные, иначе вас бы тут со мной не было. Колодин пошёл к стене ущелья, и вытащил из кучи принесённого потоком мусора копьё. Сделав это, он понял, что оно без наконечника. Почти отбросил негодное оружие, но вдруг передумал. Ему опасно было держать в руках копье. Копья пробуждали в нем жажду битвы и могли внушить, что он стал прежним Каладином Благословенным Бурей, уверенным в себе командиром отделения. Тот Колодин остался в прошлом. Похоже, стоит ему взять в руки оружие, вокруг начинают умирать люди, как друзья, так и враги. Лучше уж обойтись деревяшкой. обычным посохом. И только. Палка в самый раз для обучения. А копён вернется как-нибудь в другой раз. Хорошо, что вы уже готовы, обратился Каладин к мостовикам, потому что у нас нет шести недель, которые мне давали, чтобы обучить новых рекрутов. Через шесть недель я намереваюсь поглядеть, как вы будете хлистать грязючку в какой-нибудь таверне как можно дальше отсюда. Кое-кто ухмыльнулся в ответ на эти слова. «Придется спешить. Я буду очень требовательным. У нас нет другого выхода. Он посмотрел на древко от копья. Первое, что вам следует усвоить, нет ничего страшного в волнении. три мостовика стояли в два ряда. Пришли все, даже лейтент, который был так тяжело ранен. Тяжело раненных, которые не могли ходить, у них не было. Хотя Дабит по-прежнему пялился в пустоту. Рогаец скрестил руки, явно не намереваясь обучаться искусству боя. Шен Паршун держался позади всех. Он смотрел в землю. Колодин не собирался давать ему копье. Несколько мостовиков были смущены тем, что Колодин сказал про чувство, хотя Тефт просто вскинул бровь, а Мож зевнул. "О чем это ты?" спросил Дрехи, долговязый блондин с длинными мускулистыми руками и ногами. Он был откуда-то с далекого запада, из Рионаля и говорил с легким акцентом. Многие солдаты объяснил Каладин, ведя большим пальцем вдоль шеста и чувствуя древесные волокна. Думают, будто лучше всего сражаются бесстрастные хладнокровные. Я считаю это все брехня. Да, нужно быть сосредоточенным. Да, подаваться чувствам опасно. Но если тебе на все плевать, кто ты такой? Зверь, жаждущий лишь убийства. Душевное волнение вот что делает нас людьми. Нам требуется причина, чтобы сражаться. Потому я и сказал, что нет ничего страшного в волнении. Мы еще поговорим о том, как управлять страхом и гневом, но запомните это как первый урок, который я вам преподал. Несколько мостовиков кивнули. Большинство все еще были сбиты с толку. Каладин вспомнил себя на их месте, как он удивлялся, что так столько времени тратил на болтовню о чувствах. Он думал, будто понимает роль чувств. Его страстное желание освоить бой с копьем родилось из глубоких душевных переживаний, жажды возмездия, гнева, необходимости обрести силу, чтобы отомстить врагу и солдатам из его отделения. Колодин вскинул голову, пытаясь прогнать эти воспоминания. Нет. Мостовики не поняли, что он говорил о волнении, но быть может, до них дойдет позже, как дошло до него. Второй урок куда ближе к делу. Колодин ударил копьём без наконечника по камню возле себя с такой силой, что треск раскатился по всему ущелью. Прежде чем научиться сражаться, вы должны научиться стоять. Он уронил копье. Мостовики глядели на него разочарованных хмурясь. Колодин принял основную стойку копейщика: ноги на ширине плеч, полусогнутые разведены в стороны. Шрам. Я хочу, чтобы ты попытался меня опрокинуть. Что? Толкни меня, чтобы я упал. Заставь оступиться. Шрам пожал плечами и подошел. Он попытался толкнуть Каладина, но тот легко отбил его руки быстрым движением. Шрам выругался и попробовал еще раз. но Каладин схватил его за руку и оттолкнул так, что мостовик пошатнулся. Дрехи, помоги ему. Можешь ты тоже. Попытайтесь сбить меня с ног. Два мостовика присоединились к Шраму. Колодин справился с их атаками, почти не сходя с места, всякий раз подстраиваясь под действия нового нападающего. Он схватил Дрехи за руку и дернул так, что тот едва не упал. Он принял дар Шрама, который бросился плечом вперед, и воспользовавшись весом противника, перекинул того за спину. Парень отпрянул в тот момент, когда Мош хотел его схватить, и Мостовик потерял равновесие. Колодин оставался совершенно спокойным. Лавируя между ними, и следя за центром тяжести, сгибая колени, осторожно переступая. Бой начинается с ног. Он увернулся от очередной атаки. Мне плевать, как быстро и точно вы можете нанести боковой или прямой удар. Если противник заставит вас пошатнуться или упасть, вы проиграете. Проиграть означает погибнуть. Несколько наблюдавших мостовиков присели, подражая Колодину. Шрам Дрехи и мы наконец-то додумались напасть сообща, чтобы расправиться с Колодиным втроём. Он скинул руку. Вы трое молодцы. Он махнул виляем присоединиться к остальным и мостовики с неохотой подчинились. Я разобью вас на пары. Весь сегодняшний день и, наверное, всю неделю посвятим стойкам. Будете учиться держать стойку, не напрягать колени при виде угрозы, следить за центром тяжести. Понадобится время, но я обещаю. Если начнем с этого, вы гораздо быстрее станете смертельно опасными, даже если вам поначалу будет казаться, что вы просто стоите и ничего не делаете. Они закивали. Тэфт велел Каладин. Раздели их на пары по телосложению весу, а потом покажи основную стойку с выпадом вперед». Есть, сэр, рявкнул Тефт и застыл, сообразив, что выдал себя. С такой быстротой мог ответить только бывший солдат. Пожилой мостовик посмотрел Каладину в глаза и понял, что тот обо всем догадался. Тефт нахмурился, но парень ответил ему хмылкой. У него в отряде был ветеран, это очень сильно упрощало задачу. Тефт не стал притворяться, будто ничего не понимает, и легко вошел в роль обучающего сержанта. Разделил мостовиков на пары, принялся исправлять их стойки. Неудивительно, что он никогда не снимает рубаху, подумал Каладин. Под ней, скорее всего, уймище шрамов. Пока Тефт инструктировал людей, Каладин ткнул пальцем в камне и жестом подозвал его ближе. "Да!" На широкой груди Рогаеда жилет мостовика сходился с трудом. "Я припоминаю", сказал Каладин. "Ты говорил, будто сражаться ниже твоего достоинства". "Правда быть, я не четвертый сын" А это тут причём? Первый сын и второй сын делать еду. Сказал Ками, назидательно вскинув палец. Важно быть. Без еды никто не жить, Так. Третий сын ремесленник. Это быть я. Служу гордо. Только четвертый сын быть воином. Воины они не нужны так сильно, как еда и ремесло, понимаешь? У вас профессия определяется порядком рождения? Да. С гордостью подтвердил камень. Лучший способ быть на пиках всегда есть еда. Не у каждой семьи четыре сына. Так что солдат нужен не все время. Я не могу сражаться. Кто такое делать, если рядом улете Канаки? Каладин бросил взгляд на Селу. Она пожала плечами, явно не обеспокоенная поведением камня. Ладно, сказал Каладин. Значит, у меня для тебя будет другое задание. Бери с собой Лапэна, дабида. Он помедлил. И Шена. Его тоже бери. Камень так и сделал. Лапен был в строю, осваивал стойку, а Дабид, как всегда болтался в стороне, отрешенно глядя перед собой. То, что с ним случилось, было куда хуже обычного боевого шока. Шен стоял рядом, нерешительно переминаясь ноги на ногу, словно сомневаясь, что должен делать. Камень вытащил Лапена из строя, потом схватил Даби Дайшена, после чего вернулся к Колодину. Ганчем. Лапен лениво алютовал. Кажется, из меня получится плохой копейщик с одной этой рукой. Ничего страшного, вы займетесь кое-чем другим. У нас будут неприятности из-за газы нового капитана, точнее его жены, если мы не принесем трофеи. Мы втроём не сделать работу тридцати, возразил Камень, почёсывая бороду. Невозможно быть. Не исключаю, что так и есть, но большую часть времени в ущельях мы тратим на поиски трупов, которых еще не обобрали. Думаю, мы можем работать намного быстрее. Мы обязаны работать быстрее, если хотим учиться владеть копьем, К счастью, у нас есть преимущество. Он поднял руку, и сил приземлилась ему на ладонь. Парень уже с ней поговорил и заручился согласием. Колодин не заметил, что она сделала что-то особенное, но Лапен вдруг ахнул. Сил позволила ему себя увидеть. – проговорил камень, уважительно поклонившись Сил. "Будем собирать как тростник искрить мое гниво", воскликнул Лапен. "Камень, ты не говорить, что она такая хорошенькая?" Сил широко улыбнулась. "Будь почтительным", сурово сказал камень. не говорить о ней так, человечек. Мостовики, конечно, знали о сил. Они видели, как он беседует с пустотой и камню пришлось все объяснить. Лапен, сказал Каладин, — Сил может двигаться куда быстрее мостовика. Она укажет места, где есть что собрать, и вы вчетвером быстро со всем разберётесь. Опасно, заметил камень. Что если мы встретить ущельного демона, когда быть одни? К несчастью, мы не можем вернуться с пустыми руками. Последнее, что нам нужно, это если Хашаль решит отправить сюда газа, чтобы наблюдал. Лапен фыркнул. Он на такое не пойдет, Ганчо. Тут слишком много работы. И очень опасно тоже, прибавил Камень. Все это говорят, отмахнулся Каладин. Но я не видел ничего, кроме царапин на стенах. Они тут, возразил Рогаед. Не просто легенда быть. До того, как ты пришёл половину мостового отряда убить, сожрать? Чудовище обычно идти на тепло то, что посередине. Но некоторые добираться и сюда. Что ж, мне ужасно не хочется подвергать вас опасности, но если не попытаемся, дежурство в ущелье нам заменят на чистку ножников. Ладно, 간чо. Согласился Лапен. Я пойду. И я тоже, сказал Камень. Если Али и Камура будет нас защищать, возможно, всё быть хорошо. Ты всё равно будешь сражаться, ответил Каладин. Камень нахмурился и он поспешно уточнил: "Я тебе, Лапен, одна рука не значит, что ты бесполезен. Придётся нелегко, но я всё-таки возьмусь за твоё обучение. Прямо сейчас для нас сборщик трофеев важнее ещё одного копейщика". Ганчо, я ведь твой. Лапен махнул Давиде. Они вдвоем отправились за мешками для трофеев. Рогае двинулся за ними, но Колодин схватил его за руку. Я не отказался от мысли отыскать более легкий путь на свободу, чем сражение. если мы не вернёмся, ГС остальные могут просто предположить, что нас сожрал ущельный демон. Если бы только найти способ добраться до другой стороны. Камень с сомнением покачал головой. «Ноги его искали. Восточный край открыт. Да! согласился Рагает и рассмеялся. если ты суметь преодолеть такое расстояние, не попавшись в пасть ущельному демону и не утонув во время паводка, я назвать тебя Калук и Ики!» Каладин скинул бровь. Только женщина может быть Калук и Ики!» — уточнил Камень, словно это объясняло шутку. Женой Рогаяд это еще сильнее развеселила. Нет, нет, воздух тебе в голову. А! Ну ладно, слушай. Если ты запомнишь эти ущелья, может, стоит сделать что-то вроде карты. Я подозреваю, что большинство из тех, кто сюда приходит, придерживаются проторенных дорожек. Значит, в боковых ущельях больше шансов что-нибудь найти. Туда я и пошлю сил. Боковые ущелья? переспросил Рогаяд все еще при поднятом настроении. Можно подумать, ты хотеть, чтобы меня съесть. И кто, большой панцерник? Это я их должен кушать, а не они меня. Я. Нет, нет, перебил камень. Хороший план быть. Я просто шутить. Я могу быть осторожным, и это дело мне подходить, раз уж я не сражаться. Спасибо. Вдруг вам повезет найти место, где можно выбраться наверх. Я это сделать. Камень кивнул. Но мы не мощ просто взять и выбраться наверх. Армия посылать много разведчиков на равнины. Они ведь так узнавать, когда ущельные демоны приходить, чтобы делать куколка, верно? Они увидят нас, и мы не смочь пересечь ущелье без моста. К несчастью, это был сильный довод. Выбравшись наверх рядом с лагерем, они лишь выдадут себя. А если ближе к центру, то застрянут на плато, не смогут никуда уйти. Вблизи от позиции Паршенди их заметят разведчики противника. Это при условии, что они вообще смогут выбраться из ущелий. Хотя некоторые были сравнительно неглубокими, футов 40-50. Встречались и такие, где глубина превышала 100 футов. Сил неслась прочь, водя за собой камни и его команду. А Каладин вернулся к остальным мостовикам и принялся вместе с Тефтом исправлять их стойки. Это была нелегкая работа. В первые дни всегда так. Мостовики были неуклюжими и неуверенными. А еще они продемонстрировали поразительную решимость. Колодину не доводилось обучать отряд, в котором бы так мало жаловались. Мостовики не просили о перерыве, не бросали на него возмущенных взглядов, когда он требовал больше усердия. Они хмурились, злясь на самих себя, на свою слабость и неспособность учиться быстрее. И у них получалось. Всего через несколько часов самые одаренные во главе с Мошем начали превращаться в борцов. Их стойки сделали твёрже, уверенней. Вместо изнеможения и разочарования они излучали целеустремленность. Каладин отступил, наблюдая, как Мош принимает стойку, которую ему показал Тефт. Это было упражнение на возврат. Мош должен был позволить Тефту сбить себя с ног, а потом вскочить и снова принять стойку. Раз за разом. Цель приучить тело двигаться безмысленного приказа. В обычной обстановке Каладин приступил бы к таким упражнениям не раньше второго-третьего дня. Но Мош освоил все за два часа. Двое других, Дрейхи и Шрам, учились почти с той же быстротой. Колодин прислонился к стене ущелья. Рядом с ним по камню текла холодная вода, и над его головой нерешительно раскрылся образцвет. Распустил два веерообразных листа с шипами по краям, словно рожал кулаки. Всё дело в том, что они опытные мостовики. Спросил себя Каладин. или в их рвении?» Он дал им шанс постоять за себя. Такая возможность изменит любого. Глядя на то, как уверенно и умело они принимают стойки, которым только что научились, Каладин понял одну вещь. От них отказалась армия. Им приходилось работать, уставая до полусмерти. Но это лучшие, наиболее готовые к обучению рекруты, каких он когда-либо получал. Желая уничтожить мостовиков, Саадс положил начало их превращению в отличных бойцов.